Глава восьмая. Рисковать Лёня не хотел. Он просто устал с непривычки, а может, давал о себе знать состояние некоторого отчаяния. Бандиты творят, что хотят. Среди бела дня нападают на научные центры Академии наук, спокойно уходят по тайге куда хотят. И ведь уйдут. А перестрелка, которая имела место только что, могла бы перестрелкой и не быть. Может, бандиты чего-то испугались и начали палить? Может, в тигра или медведя? С перепугу, конечно, стали палить, а может им показалось, что это Леня там где-то в кустах готовит им засаду, и они полоснули очередями. Кто их знает, какое у них оружие есть в арсенале, может и с глушителями. И в такой ситуации оставлять девушку и идти выяснять, что там за стрельба, глупо. По идиотски глупо. Илоня увел Анжело в глушь, даже не затушив костёр. Вода была, можно было и с росой землёй или просто землёй забрасать. Но любой опытный человек знает, как воняет уголь костра, когда их заливают или забрасывают землёй. Очень резкий и стойкий запах, который распространяется по всей округе. А догорающий или самостоятельно догоревший костёр резких запахов не издаёт, поэтому пусть горит себе. Анжела несколько раз оборачивалась назад, как будто сомневалась, что они с Лёней правильно делают, что уходят. Или, может, надеялась, что этот предприниматель Миша за ней идёт. Что и сказать? Она Лёня верит, надеется, что он её спасёт. Вот и пусть идёт с ним. Объяснять, доказывать, взывать к здравому смыслу у него не было сил. прежде всего моральных. Около трех часов они пробирались по склонам сопок, пока Леня не определился с направлением и не повел девушку снова к месту крушения самолета. Со склонов он подолго осматривал тайгу, но признаков людей так и не заметил. Может, бандиты отказались от преследования или сбились с дороги, или их в самом деле накрыл спецназ, то было бы совсем хорошо – но лучше сейчас на это не надеяться. Они шли по узкому распадку, где весной этого года обильно стекали ручьи. Земля тут была влажной, но местами и каменистой. Очень хорошо, что потоки воды смывали почву. обнажая каменистую материнскую породу, а кое-где и просто выходы скальных пород. Очень хорошо, что потоки воды смывали почву, обнажая каменистую материнскую породу, а кое-где и просто выходы скальных пород. Лёня заставлял Анжелу наступать на камни и следил, чтобы она не скользила ногами по влажной земле. и не оставляла явных следов. Глупо надеяться, что удастся пройти незаметно для опытного глаза. Но всё же, когда в очередной раз пришлось сбавить скорость, чтобы анжела немного отдохнула, а потом и совсем остановиться, Лёня стал сверять по известным ему приметам, в нужном ли направлении они идут. Во время движения он делал это машинально, почти на подсознании. Теперь пришло время уточнить своё местоположение. Солнце в этот час, оно движется примерно со скоростью 12° в час. С какой стороны ствол дерева облепил мох? С какой стороны муравейник? На каком склоне сопки темнее и зелёный цвет растительности? У меня что-то в кроссовок попало. Начала было говорить Анжела, но Леня быстро и не очень вежливо зажал ей рот ладонью. Девушка попыталась вырваться и возмутиться, но Леня сжала ее с такой силой, что она сразу притихла и испуганно заморгала глазами. Послышался отчетливый хруст с сухой ветки, качнулись нижние лапы ели. Это совсем рядом, метров двадцати. И хорошо, что ветерок дует оттуда, а не туда, иначе бы голос девушки услышал или услышали «к те, кто там шел». «Нет, бежал. Черт услышал». Это было понятно, потому что звуки с той стороны прекратились совсем. Или эта опытная группа идет, выполняя команды командира четко, как один. Или там действительно один человек. Леня наклонился к уху Анжелы и строгим голосом приказал. «Сядь за этот камень, сожмись в комок, и, боже, тебя упаси, издать хоть один звук. Отзовешься только на мой голос». пошевелишься только тогда, когда к тебе подойду я, и никто другой. Поняла? Девушка с готовностью закивала головой, а глаза её снова стали наполняться слезами. Боялась она очень сильно. Немного успокоилась, пока не было опасности. А сейчас опять Лёня понимал, что Анжела близка к истерике. Обычно в такие минуты люди окончательно теряют контроль над собой, совершают неадекватные поступки, паникуют, бывает, что от страха их начинает рвать. Он смотрел, как Анжела с побледневшим лицом и вытрященными глазами опускается на землю и прижимается к большому камню. Сейчас треснет за её спиной ветка. И тайгу огласит истошный визг, а сама она кинется, куда глаза глядят. Ситуация. Он сделал над собой усилия и почти искренне улыбнулся девушке. И только отойдя от нее на несколько шагов, вытащил, наконец, из-за ремня пистолет. Он шел так, как его учили еще в детстве опытные охотники. Так, как они с мальчишками учились ходить сами, начитавшись Фенемора Купера и играя в индейцев и белых трапперов. Так, как его учили ходить в армии. Навыки остались, и Леня был с собой доволен. Вот только с чем он столкнется? Выхода больше нет. Или перестрелять бандитов, сколько бы их ни было, или в следующий раз они просто натолкнутся на засаду. Потому что сейчас Лене повезло услышать звук присутствия человека. А удастся ли в следующий раз? Тишину можно было бы назвать звенящей. если бы в голове и в самом деле не шумело от усталости и голода. Леня двигался влево, пытаясь обойти возможного человека сзади. Ему все-таки казалось, что это кто-то из бандитов, и движется он также в сторону места падения самолета. Или за ним с Анджелой, или по другим причинам. Пистолет Леня держал все время на готове, чтобы в любой момент открыть прицельный огонь. И попался. То ли навыки все же были частично утеряны, то ли чисто психологически все же не был настроен стрелять, не задумываясь. Но откуда взялась эта нога, он так и не понял. Тем не менее, нога взвилась откуда-то сбоку и выбила пистолет из Лениной руки. Кувырок не получился, потому что сильные руки захватили Ленину шею в замок. Они просто упали вместе на землю, но Леня получил кое-какой шанс. Его реакция оказалась на высоте, и замок на его шее полностью не был выполнен. Это был шанс, которым нужно было воспользоваться, чтобы выжить. Лёня почувствовал, как скрипнули его мышцы, но всё же умудрился чуть отжать тяжёлую руку на своём горле и опустить подсумок под чужое предплечье, свой подбородок. Всё, удушения не будет. Не акти какая победа, но уже что-то. Его неизвестный противник понял, что Лёня ушёл от удушающего приёма, и попытался схватить его в правую руку. Но тут изловчился и саданул ему локтем в корпус снизу вверх. Достигнутый эффект был минимален, потому что на Лёне лежал человек опытный, сильный и хладнокровный, и всё-таки он не позволил противнику захватить свою правую руку. Такое положение долго продолжаться не могло, и скорее всего схватка закончится в пользу незнакомца. А если у него в руках ещё и оружие, то долго Лёня не дёргатся. Значит, спасение только в активных действиях, только в непредсказуемости, поскольку помощи ждать неоткуда. От таких мыслей судорожно проскочившей в голове, Лёня стал было совсем противно. Его охватило такое бешенство, такая бесконтрольная злость, что он, обдирая локти и колени, почти приподнял своего противника над землёй, а потом стал крутиться и вырываться с такой энергией, что хватка сверху сразу ослабла. Это придало Лёне дополнительной силы и надежду. Он начал работать всем телом, каждой его мышцей. Ещё миг, и он снова ударил локтем неудачу, попав неизвестному в подбородок. Рывок И тяжёлое тело свалилось с него. Второй удачи, а может, результатом многолетних тренировок было то, что Лёня увидел прямо перед своим лицом небольшой Чуть больше собственного кулака камень. Он почти автоматически схватил его и с неполного разворота ударил своего противника. Удар пришёлся мужчине в область плеча, от чего тот издал сдавленный возглас и резко откатился в сторону. Это было неожиданно. Теперь Лёня растерял всё преимущество в неожиданности. Он даже усугубил своё положение. Теперь он стоял на четвереньках, готовый броситься на врага. Но враг находился от него на расстоянии почти 3 м. Одним прыжком из такой нелепой позы его не достать. А у незнакомца в руках уже красовался пистолет, кажется, Стечкин. Ну хватит, я тебя понял, вдруг процадил тот сквозь зубы, не опуская зловещего чёрного зрачка дула пистолета. Лёня понял только то, что стрелять незнакомец прямо сейчас не намерен. Главное не пытаться нападать, а собственный пистолет валялся от Лёни далековато, метрах в пяти там, куда он отлетел от удара ноги. Безвыходная ситуация, полный провал. И этот тип ещё сверлил его своими прищуренными глазками, и нос у него крючком, как у, не знаю, у кого, неприятный тип. "У тебя подготовка ВДВ, что ли?" уже более миролюбиво спросил незнакомец. Еле заметно шевеля мышцами плеча, куда Лёня засветил ему камня. "Почему именно ВДВ?" подозрительно спросил Лёня, пытаясь потянуть время для принятия решения. "У вас там вроде учат в рукопашных схватках использовать всё, что под руку подвернётся". Тебя как зовут? Раксалан Медиарович Ксандрыка, богоугодный старец из Одессы, буркнула Лёня, всплывшая откуда-то из глубин памяти. Ну, если ты Тургенева пытаешься цитировать, то у него звучит иначе, усмехнулся крючканносый. Проживаючи в Одессе, благопотребный старец Раксалан Медиарович Ксндрыка. Вы кто? недоумённо спросил Лёня, садясь на корточки. «Я-то?» – незнакомец задумчиво почесал мост стволом пистолета. «Я, кажется, твое спасение, Леонид Владимиров. Откуда вы меня знаете? И кто вы такой, черт бы вас подрал?» «Я представляю некое специфическое спецподразделение, которому приказано взять под охрану ваш сектор в Байкале. А попутно мы принимаем участие в ликвидации банды и возвращении образца нано-препарата в научное лоно». «Да, – прищурился Леня. – Вашего лица я в самолете не видел». Да и здесь. Меня Инакенте зовут. С унов пистолет в кобуру протянул Лёне руку незнакомец. Фамилия Горшевский. Вы один тут? недоверчиво спросил Лёня. Нет, на трое. Один догонял вас от самого центра, но немного припозднился. А мы двое прыгали с самолёта на парашютах. Они врёте? И каким же образом вы нас в глухой тайге нашли? Я понимаю, если речь идёт о разбитом самолёте, Я там сам мая включал. А а здесь, Лёня, мы постарались, перебил его Борщевский. Много ты сразу вопросов задаёшь. Если коротко, то мы должны были взять сектор под охрану, но не успели. Слишком поздно к нам обратилось ваше руководство. Единственное, что мы успели вечером накануне нападения, это установить на контейнер, где хранился препарат радиометку. Предупрежу, второй твой вопрос. Да, и мы, и руководство вашего научного центра знали о том, что возможно на «Попадение и попытка выкрасть новый препарат». «Это вы тут недавно перестрелку устроили?» «Немного успокаиваясь, спросил Леня». «Недавно? Мы. Плохо получилось. Двоих бандитов застрелили и только одного взяли раненым». «И препарат взяли?» «Недоверчиво прищурился Леня». «Слушай, Леонид, вздохнул Борщевский, не пытайся казаться самым умным. Проверки устраиваешь. Твой препарат мы в реке нашли. Еще там, где ты на лагерь напал, где два трупа осталось». Один висящий на дереве, а второй без ноги на поляне. Я же говорю, что на контейнере метка установлена. Нашли мы его в реке с обрубком ноги. Этот и здорово придумал с ледяной водой. А чтобы ты совсем уж не поверил, Баршевский достал из кармана куртки аппарат спутниковой связи и вызвал шефа. Князь, это тусло. Я нашёл Владимирова, этого парня из лаборатории. рядом. Это было бы, кстати, хорошо, дают руку. Алёня взял аппарат и приложил его к уху. То, что он услышал, обвалилось на него слабостью от непомерной усталости от этих дней. Даже голова немного закружилась. Он услышал голос своего заведующего лабораторией. Леонид, ты как, живой там? Тут такого про тебя на рассказали. Ну ладно, молодец. Иногда, видимо, науку и так надо защищать. Что с препаратом? Мне тут сказали, что его нашли. «Но они не специалисты». «Пока нормально», — ответил Леня. «Но активность падает. Мне удалось найти условия для снижения температуры образца, и все же его срочно нужно вывозить отсюда. Еще сутки он не продержится. Леонид, ты вез че-то образцы, там был реагент». И тут до Лени дошло. Он все это время был рядом с решением проблемы. но совершенно забыл о том, что вез с собой в самолете, и что из разбитого самолета спас после крушения. Там был реагент, который способен поддерживать активность нано-препарата достаточно долго, а в сочетании с низкой температурой и очень долго. Фактически это было решение, это было спасение для результатов работы лаборатории. Вернув трубку, Леня посмотрел на крючконосового человека почти с симпатией. крутые они, ребята, а он всё равно здесь и сейчас важнее всех. От него зависит спасение образца, а не от мышц, не от умения прыгать и бегать. Голова, она и в Африке голова. Я так понял, что проблема решаема, осторожно спросил Борщевский, который внимательно слушал переговоры Леонида с руководителем. Решаема, усмехнулся Лёня. Только надо поторопиться. А ещё на мне висит девушка из этого самолёта. Бандиты её в заложницы взяли, пришлось освобождать. Кстати, там был ещё один заложник, Михаил, предприниматель. Мы знаем, Хмурикевнул Борщевский, нашли. Хм, да. Ну ладно. Над Каменной речкой висел плотный какой-то вязкий туман. Вершин сопок не было видно, но зато был слышен гул вертолётного двигателя и хлопанье винтов. Иногда, если приглядеться, видны были бортовые огни и свет прожектора, который тонул в молочном тумане. Это был К-27 из центра спаса. Пилоты удачно вышли на сигнал маяка, это был единственный экипаж, который удачно добрался до места крушения пассажирского «Ана». Леня удивлялся, как пилоты умудряются удерживать машину в таком тумане точно над нужной точкой. Они с Ворщевским прикрепляли корзину, где пристегивался бледный, с грязным лицом и со слезами на глазах парень Алексей. Он никак не попадал за щелкой карабина в нужное место». А сам смотрел в сторону, где ниже по реке громоздилась каменная могила его девушки. Как только туман сойдёт, сюда сразу прилетят эксперты, спасатели, убеждал Приенька Борщевский. Им всё равно обследовать место крушения надо, и тела заберут, обязательно заберут. Ты главное телефон у спасателей в штабе оставь, чтобы тебе сумели сообщить, когда её привезут. Наконец, люлька пошла вверх. Всё, последний из выживших пассажиров. Лёня вспомнил, первый поднимали Анжелу, которая еле держалась на ногах и всё время плакала. Она даже не захотела попрощаться с ним. Так вцепилась в края спасательной люльки. Помнил он, как они делали уколы другой вырывающейся девушки, как приводили в чувство всё время падающую в обморок женщину со сломанной рукой. А ещё он помнил лихорадочный нездоровый блеск глаз Алексея, который не по годам получил испытание для своей психики. Ничего Как будто, прочитав мысли Лёни, проговорил Борщевский, стоявший с задранной головой и смотревший вверх, где исчезали огни вертолёта. «В гражданскую в шестнадцать лет полками командовали справиться». «Наверное, справиться», — согласился Лёня и поморщился. От самолёта заметно уже тянуло трупным запахом. Ладно, двинулись. Он подобрал сумку-холодильник, который спустили им сверху лётчики. Теперь им предстоял новый поход к тому месту, где в реке находился контейнер с препаратом. А по Путину нужно было ещё захватить напарника Борщевского, который охранял бандита. Кстати, его тоже придётся тащить с собой. Двинулись. Кивнул Борщевский, поправляя ремень автомата на плече. Ты главное скажи, как только начнёшь усталость чувствовать, я тебе снова таблеточку дам. Ладно, буркнул Лёня. Он не любил этой химии, с которой познакомился ещё в армии. Он не любил этой химии, с которой познакомился ещё в армии. Современные средства позволяли бойцам спецподразделений подолгу обходиться без сна, без еды, передвигаться без отдыха. Уникальный препарат и только потом реакция у каждого человека наступает своя. Большинство ничего не ощущает особенного, если не говорить о комплексном вреде для организма от частого употребления. А вот на Лёнюк в момент окончания действия препаратов наваливалась такая дикая усталость, что он буквально валился с ног и засыпал, и мог проспать сутки. Индивидуальность организма Потом был снова путь через тайгу Потом знакомство с Колей Мовчуном и раненым бандитом Бывший спецназовец одарил Лёню таким взглядом, что непонятно было, чего в нём больше То ли злости, то вот этот шкет провалил такую серьёзную операцию, которую готовила толпа специалистов То ли восхищение его талантами, раз смог всё это сделать и выжить Ведь главное в любой работе – результат Алёня и препарат спас из заложницу. Потом они втроём поочерёдно, меняя, тащили на самодельных носилках раненого. В основном менялись Лёня и Борощевский, а мальчун как будто и не уставал. Пёр и пёр вперёд, упрямо наклонив голову. Когда уже совсем стемнело, Лёня понял из разговоров по коммуникатору, что они почти у цели. Тут же у него хлызал запах костра, и в животе у него заурчало с такой силой, будто он не ел несколько дней. Еще один молодой парень из этого странного подразделения встретил их на поляне. Он помог уложить раненого и снова вернулся к костру и котелку, в котором что-то очень вкусно пахло и не менее аппетитно булькало. Они почти не разговаривали, выпив по 100 граммов водки и выхлебов под две тарелки какого-то мясного супа. Сил ни у кого не было, лагерь ставить не стали. Завернувшись с палатки, повалились прямо у костра на спальные мешки. Третий, которого называли артистом, Димкой или Димоном, только выяснил, что вертушку ждать придется до тех пор, пока не распогодится, и сразу согласился дежурить всю ночь, видя состояние товарищей. Но Мовчун возразил. Он предложил поделить ночь пополам. Сначала он, потому что если ляжет, то уже не встанет, а до утра артист. Это было последнее, что Леня слышал, прежде чем провалиться в черноту. Утро забралось за шиворот сыростью, стало щебетать в ухо, а потом на голову посыпались его в иголки. Леня поежился со стоном, потому что все болело, тело затекло в каждом суставе. Он с закрытыми глазами уселся, вытянул ноги и только потом открыл глаза. В сторонке в наручниках сидел раненый бандит и смотрел куда-то в небо отсутствующим взглядом. Артист, весело поглядывая на Леню, снова что-то помешивала в котле, а со стороны каменной речки слышались уханье и довольное воскрикивание. Борщевский и мощный мовчун появились голыми по пояс, с раскрасневшимися телами и довольными лицами. «Ущербные проснулись», – констатировал Борщевский. «Отлично! Всем жрать и собираться! Скоро, по нашим прикидкам, туман сползет, и можно ждать вертолета». «Почему ущербные?» – недовольно спросил Леня, поднимаясь с земли. И сбрасывая из себя палаточную ткань. «Ты себя в зеркало видел?» Весело спросил Борщевский. «Поглядись! Забавное зрелище!» «А артист у нас боком страдает!» «Кстати, что там с жратвой?» «Первым покормили пленника, сделали ему укол и оставили дремать в сторонке. И только потом вчетвером уселись возле костра». поедая нечто среднее между кашей и супом. Разговаривали вполголоса. Так что вы за контора?" спросил наконец Лёня. "Армия, ФСБ, ФСО?" угадал, ответил Борщевский. "Мы тут с парнями подумали и решили позвать тебя к нам. А на хрена тебе этот твой научный центр? Ты там чего-то достигнешь? Ты там вообще кто?" "Вообще я там аспирант и научный сотрудник. А что так уныло?" засмеялся артист Произнёс так, как будто в преступление сознался. По тебе же видно, что тебе это в тягость. Мне надоело, не надоело, так надоест. Облизывая с сожалением ложку, пробасил мальчон. Зато по тайге вон как скакал. Две группы профессионалов не могли догнать. И кешу камушком стукнул. Да ну, восхитился Дмитрий. Достижения. Так что за организация эта? Снова спросил Лёня. Если хочешь, то организация наша военная, стал рассказывать Борщевский. Мы особая группа спецназа ВДВ. Ерундой не занимаемся. Берёмся только за сложные задачи. очень сложное и супер сложное. Ваш научный центр просто под руку подвернулся, но можем мы такие дела делать? Подождите, подождите, как это ВДВ? Разве армейские спецподразделения мы не совсем обычное спецподразделение, Лёня, откладывая тарелку, пояснил артист. Нас с миру по нитке собирали, потому что каждый в своём деле ас из асов. Ливанов, он вчера вертолёт угнал, хмыкнул Борщевский. За такие вещи сидеть бы ему долгий срок, но главное – соблюсти баланс важности задания и используемых средств. Твой нано-препарат настолько важен, что все плевать хотели на вертолёт. Это единственное спасение для Димки, потому что он его в результате разбил. Но разбил, зато банду догнал. Вот если бы не догнал, тогда был бы другой разговор. Подождите, а как вы… И с парашютами, и с планёрами, Лёня, у нас очень хорошее оснащение, зевнул, сказал Баршевский. Просто на такие операции никто денег не жалеет, а ещё у нас есть своя лаборатория, где умные дяди готовят кое-что из снаряжения. Не берусь клясться, но ни у всякой разведки есть то, что есть у нас. А хорошее снаряжение – залог успеха. «У нас у каждого чип вшит под кожу», – пробурчал Мовчун. «Да, есть такая штука», – усмехнулся Борщевский. «У каждого и в разных местах. И есть аппаратура, которая определяет местоположение каждого из нас. Вот так мы Димку нашли, так наш шеф в тайге нашел, так на нас он и вертолет выведет. Все просто. Подождите». А на научный центр вы как вышли? Вообще-то мы на Воропаевский полигон прилетели для участия в учениях, а тут появилась оперативная информация о возможности нападения. А Дима правду сказал. Лёня, мы почти все вышли из недр каких-то спецслужб. Кто из внешней разведки, кто из службы охраны, кто из армейских спецподразделений. Тут ты не очень ошибся. Есть у нас, конечно, спецы из разных ведомств. Значит, теперь вы будете охранять Байкал. Не будем, покачал головой Борщевский. Туда уже государственная структура пришла и взяла всё под охрану. А руководство ваше по шапке получит, потому что такие институты, как Байкал, изначально не могут охраняться силами ЧОПов. Он как научное подразделение Академии наук попадает в категорию организаций, подлежащих государственной охране. Кто-то в руководстве схитрил и нанял ЧОП. Теперь полетят головы. Давай к нам, Лёня. Удобно самовчён. У нас весело, и начальство каждый день на душе не висит. Интересно, конечно, только зачем я вам? А у тебя серьёзная специальность есть? Напомнил Борщевский. Ты учёный с подготовкой спецназовца, и научная специальность у тебя подходящая нанотехнологии. Месяцев 8 на тебя потратят, но человека сделают, засмеялся Леванов. Да, у нас обязательно все проходят через центр подготовки. Курсы разные, индивидуальные, в зависимости от базовой подготовки. А потом айда в нашу группу. Подумать надо, поднимаясь на ноги, ответил Лёня. Он отправился к реке, чтобы достать отрубленную ногу и контейнер с препаратом. Предстояла процедура теперь уже ежедневного ухода за тем и за другим. Это на случай, если их сегодня не вывезут отсюда. Лёня шёл к реке, а сам думала о предложении ребят. Интересная контора, и задания у них интересные, только он не сумел сформулировать, а что же только, потому что внутренне уже почти согласился. Вот оно решение. Вот он, конец скорпению над материалами, скука те лабораторных исследований. За эти дни в тайге он снова вернулся в то незабываемое время, когда прыгал с парашютом, ходил в рейды, тренировался до упаду с товарищами. И был счастлив по-своему. Он вернулся к костру и занялся препаратом. Сначала реагент в контейнер, который не позволит препарату потерять активность. Потом положить на колени мёртвую ногу и обколоть, как следует, бородавку вокруг тем же реагентом, чтобы подстегнуть взаимодействие компонентов, не дать погибнуть вирусу, приостановить разложение тканей. "Слышь, Лёнь?" позвал махчун. "А ты не расскажешь нам, что это мы за хрень такую спасаем?" «Хоть с чем её едят? Я даже не знаю, как вам объяснить», – пожал плечами Лёня. «А ты попробуй», – посоветовал Ворщевский. «У нас все с высшим образованием, как-нибудь с кумекаем». «Ну ладно, попробую». Это так называемый липосомальный препарат. Он содержит в себе пузырьки размером порядка 100 нанометров из одного или нескольких слоёв фосфолипидов. Ну и содержат они в себе то, ради чего препарат и создан». действующее лекарственное начало и водную фазу. Иными словами, препарат предназначен для того, чтобы доставлять лекарство к конкретной точке организма, к конкретному очагу болезни. Липосомы, вкинул Брови Борщевский, что-то знакомы или нет, хромосомы. Липосомы это система пассивной адресной доставки. Механизм примерно таков: они выходят из кровенного русла в ткани там, где проницаемость сосудов повышена, например, в растущих злокачественных опухолях. Иммунолипосомы сочетают пассивную адресную доставку с активной. Дело в том, что на их поверхности закреплены антитела, которые способны распознавать специфические для опухоли так называемые молекулярные метки. Они называются опухоль-ассоциированные антигены. Это уже чистая биология и медицина. А я вообще-то физик. Но как раз специалист по биомедицинским и нанотехнологиям. Кстати, у бандитов тоже был такой специалист. Он знал про этот класс нанопрепаратов с активной адресной доставкой. Это моноклональные антитела к опухолевым антигенам, связанные с разрушающими опухолевые клетки веществами. Такие антитела вырабатываются в России. Раститель... Вот он и сообразил, что нашли посомальный препарат, можно вколоть в основание бородавки. где присутствует так называемый спящий вирус. Процесс взаимодействия сохранит препарат в рабочем активном состоянии. И что, вы прямо изобрели всё это? Вы ещё нас уведомили, самовчён. Идея существует давно, а апробировать начали недавно во многих научных центрах. Кое-кто кое-чего достиг. Основное направление, конечно, антираковое. Заложенные эксперименты начнут давать результаты в основном к концу 2014 года. Кроме нашего центра, заявителем и основным разработчиком противораковых препаратов в новой форме доставки является ГУРОнс имени Блохина Российской академии медицинских наук. Это единственное в России медицинское учреждение, осуществляющее полный цикл разработки отечественных противоопухолевых лекарственных средств. Так что на будущее можете в оперативные планы себе вписать надзор за, с инвесторами проекта. Например, ООО «Завод Медсинтез» в Новоуральске. Это основная производственная площадка, где будут выпускать противоопухолевые нанопрепараты. Но до этого еще дожить надо. Нас чуть не отбросили в исследованиях на год назад. «И что же это за липосомы такие хитрые?» – спросил Ливанов. Прямо волшебные какие-то. Про размеры я уже сказал. Вот и всё волшебство. А получают их из фосфолипидов путём обработки ультразвуком в водной среде. Нагрузка липосом самая разнообразная. Различными химиотерапевтическими препаратами, причём как растворимыми, так и нерастворимыми в воде. их преимущество в избирательности противоопухолевого действия за счёт адресной доставки и расширении диапазона терапевтических доз. Тут два мы снижения токсического действия на нормальные органы и ткани и возможность доставлять в клетки вещества, которые в отсутствие липосом в них просто не проникают. Вот видишь, какой ты умный. Задумчивым видом похлопал Лёня по плечу Борщевский. А у нас у всех есть старая специальность. Ты знаешь, что такое современная система охраны? Это не только работа сторожей или специальное охранное оборудование до сигнализации. Тут, дружок, столько функций. Ты вот по своей душевной простоте понимаешь, чем ФСО занимается? Это не только работа сторожей или специальное охранное оборудование до сигнализации. Тут, дружок, столько функций. Ты вот по своей душевной простоте понимаешь, чем ФСО занимается? Надо понимать, что охрана. Упаковывая ногу ответил Лёня. Охрана государственных деятелей, наверное, важных объектов, таких как Кремль, нет, я о другом. А как, по-твоему, эта охрана осуществляется? Наверное, это думаю, что по периметру ходят крепкие парни в чёрных костюмах с коммуникаторами и пистолетами под пиджаками, и они всё время переговариваются по этим коммуникаторам. А, я про чёрные очки забыл. Они ещё должны все быть в чёрных очках. Ну, примерно так, засмеялся Лёня. Вот именно что примерно. Грош цена такой охране, потому что любой дурак познакомиться с системой патрулирования или системой охраны конкретного физического лица, и всё отсюда вытекающее. А как надо? А надо так, как есть на самом деле. Любая система охраны, даже работа простых телохранителей, если они профессионалы, сводится к целому комплексу мероприятий. Государственная охрана, например, это совокупность правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и иных мер. Понимаешь, о чём речь? Система охраны не должна выходить за рамки существующего законодательства, не превышать необходимых мер безопасности, разрабатывать статусы объектов и тому подобное. «А уж сама организация охранной службы – это отдельная песня. От людей до всевозможных датчиков». «Понятно», – кивнул Леня. «С оперативно-розыскными мероприятиями я, кажется, познакомился. Даже поучаствовал в них». «Это точно», – хохотнул Мовчун. «А вообще разведка должна работать. Врага надо упредить. Это чтобы вот так не бегать и не прыгать. Значит, вы и объекты, – начал было Леня, – Нет, это для нас мелко, улыбнулся Борщевский. С этим справится любое охранное предприятие. Мы берёмся за разовые операции, как здесь, например. Но пока ты не стал нашим адептом, я тебе ничего рассказывать больше не буду. Ты главное реши, что тебе ближе: кабинетная работа или, если честно, обвёл ребят взглядом Лёня, то я только-только об этом размышлял, всего пару дней назад. И почти хорм спросили все трое.